удивился обама ну да Проклятье, здесь смысла фразы не понимают знаешь как блох убивают к ногтю прижимают и давят а, -а, -а понял это верно давить их надо как блох поможете а выбор у нас есть силком не заставлю вы больше не рабы сэр страж давайте и я прямо скажу руги далеко и не знаю смогу ли ее еще когда нибудь увидеть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 «Ерунда. К тому же раненых демы вряд ли убивать станут. Крепкие мужики им пригодятся». «Вон!» — епископ указал пальцем в толпу рабов. «Шег наш пропавший нашелся! живеханик. Шег!» Разведчик обернулся, продемонстрировав физиономию, украшенную синяком дивной расцветки. «Чего?» «Мы уж вас похоронили, а вы, оказывается, помогали демам корабли перетаскивать».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 Но знаю, где находится часть боекомплекта к пушке. Вот они, лежат родимые. Неведомый китаец позаботился об их сохранности. Завернул в несколько слоев просмоленной и промасленной парусины, натер воском. Своего рода консервация. Спасибо ему хоть на этом. Свертки со снарядами, похожие на спеленатых младенцев, я бережно выносил на руках и складывал перед входом в сарай.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 Грех жаловаться. Бурдюк, правда, придется потом выбрасывать. Запах солярки никогда не выветрится. Ничего, невелика потеря. Здесь все. Теперь надо спуститься вниз и заглянуть в замок. Там ограблю кузнечные запасы, чмокну альру, что-нибудь перехвачу на кухне из горячего и, я на скаку, помчусь назад в темнеющий лес. Спать некогда, сегодня еще многое надо успеть. Кстати, по пути можно пообщаться с зеленым. Тем более, что епископу обещал исповедоваться перед пернатым. У меня настроение сейчас почему-то интересное. Энергия бьет гейзером. Прямо-таки жажда деятельности достигла апогея. Поражение и кровь не сказались на настроении пагубным образом. Скорее наоборот. И это хорошо. Лишь бы все получилось. Продолжение отчета добровольца номер 9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 Перестань так волноваться, я и без того знаю твое мнение по этому вопросу. Ну как, отпустишь грехи? Что? Ах ты жадная алкоголическая скотина, жмот, еврей летающий. Да я настолько не нагрешил еще.